Как спастись от ревнивца? Ревнуют все: и из иронии судьбы венецианский мавр Ателла, библейский царь Соломон, Шахрияр из «Тысяча одной ночи и многие другие не столь известные представители мужского пола. Сначала это лестно и даже приятно, особенно если ревнивец не сразу принимается вас душить за горло, а для начала трагически закатывает глаза. Изображает сердечный приступ или замыкается в себе, как страдающий аутизмом подросток, намекая на возможное сведение счета в жизнью. Шантаж действует как наркотик, к нему привыкаешь. Требуется все больше и больше усилия со стороны ревнивца, чтобы заявлять свои права на вас. Вы уже не так боитесь, что бедняжка вскроет себе вены безопасной бритвой или погибнет от припадка какого-нибудь нервного заболевания. Вы никак не соглашаетесь надеть миленькую чадру паранжу, застегнуть все пуговицы и носить зимой и летом теплые рейтузы, которые должны играть роль пояса верности. От первого робкого проявления ревности до банальной затрещины могут пройти годы, а могут и недели. Но в конце концов ревнивец закатит истерику, ведь ему невыносима мысль, что до него у девушки кто-то когда-то был». Ревнивец может долго маскироваться, изображать болезни, рассказывать, как много вы для него сделали и что с ним произойдет, когда вы его бросите. Сваливать на вас ответственность за какое-то ваше вольное поведение, на коленях просить прощения, дарить вам подарки, чтобы на завтра проделать с вами очередной фашистский эксперимент. Ему надо, чтобы вы унижались и оправдывались, плакали и кричали, пытались поговорить, как взрослые люди. Ему надо отобрать у вас кусочек жизни, высосать побольше крови, чтобы почувствовать себя лучше. Ревнивец – всегда энергетический вампир. Воспользовавшись моим рецептом, вы будете надежно защищены от ревнивцев. Первое. Вооружитесь сантиметром и линейкой. Психофизиологи доказали, что истинные ревнивцы имеют несколько несимметричное тело. В частности, может быть заметна разница между правой и левой его сторонами. Размеры ушей, рук, ног может не совпадать. Чем разительнее отличие, тем опаснее милый человек, который вам улыбается. Второе. Поиграйте с ним в психоаналитика. Спросите о папе, о маме. Если его в детстве бросили родители или один из них, или уделяли ему мало внимания, или завели другого, более любимого ребеночка, насторожитесь. Чем больше обиды звучит в его словах, тем вероятнее, что он выместит ее на вас. Уж вы-то от него не сбежите, как его ловкий папаша. Уж вас-то он сумеет удержать рядом с собой. Третье. Если ревнивец настолько глуп, чтобы рассказать о плохой девушке, вариант распутной жене, которая использовала его как раба, изменяя ему направо-налево, пока он как проклятый вкалывал, обеспечивая семью, это сейчас у него временные финансовые трудности, Что ж, это его проблемы. Постарайтесь оставить этого несчастного в покое, пока вы не стали очередной главой его жизни, очередной плохой девушкой. Четвертое. Ревнивец очень хочет завести семью и нескольких маленьких толстеньких карапузов, которых он готов начать воспитывать строго, но справедливо. Не догадались? Просто тирану как можно скорее нужен народ, который можно подавлять, и которым нужно командовать. Если у вас уже есть дети, ревнивец непременно начнет к ним лезть с вопросами, советами и помощью. Ревнивцы любят детей, их очень удобно использовать в семейных скандалах. Пятое. Если вы пренебрегли советами и все-таки связали свою жизнь с ревнивцем, что ж, и с этим можно бороться. Вот самое главное правило, которое сделает вас сильнее. Никогда ни в чем не уступайте ревнивцу, боритесь, делайте так, как вы считаете нужным, не поддавайтесь на шантаж и угрозы. Шестое. В конце концов, не забывайте, вы боретесь не против ревнивца, а против его болезни, от которой ревнивец страдает не меньше вас.